Глава шестая Старик совершил витиеватое движение и сделал выпад катана и закручивая ее по спирали в сторону противника. Но катана даже не коснулась иракеза. Воздух, пропитанный магией клинка, закрутился и ударил во врага. Иракеза, который пытался защититься, перекрутила на месте, он рухнул на пол и уже не поднялся. Да, я видел такую же технику владения мечом, но это было в прошлом мире. Так тренировались великие мастера мечей. Старший судья объявил о завершении боя, и мы с Игорем подались в холл, а через пять минут встретили довольного старичка. Устроившись в зоне отдыха, мы перешли к общению. «Учитель, бой был превосходным», — радостно сказал Игорь после того, как мы поздоровались. «Рад, что оценил», — кивнул старик. «А это тут самый Сергей Смирнов, о котором трубит весь город». «Именно так», — улыбнулся я. «А вас зовут...» «Клим, многие зовут меня так», — ответил старик. «Я увидел прием, который вы использовали под конец боя», — напомнил я. «Он необычный. Откуда вы его знаете?» «Техник боя мечами существует множество», — ответил Клим. «Но конкретно об этом я прочитал в древнем военном трактате, когда еще был подростком». «А где конкретно, можете подсказать?» — спросил я. «У меня появилось жгучее желание наведаться в это место. Мало ли, может, там еще что-то ценное спрятано, но меня ждал облом». «Ох, давно это было», — ответил старик. «Даже и не припомню. Возле границы с Китаем, по-моему. Но там была большая свалка артефактов. Чтобы прокормить семью, я наведывался туда и собирал детали, продавая артефактором. Так и нашел старый свиток». Надо запомнить и поискать это место. Понятно, что оно изменилось. Сколько времени прошло. Но змейка может найти все, что угодно. Пока я размышлял, Игорь спрашивал, как старик живет. Видно, давно они не виделись. «Зарабатываю достаточно. Школу пришлось закрыть. Всё меньше желающих обучаться приёмам с холодным оружием. Кормлюсь в основном благодаря заказам. И как часто они поступают?» – спросил Игорь. «Да вот, с горного Алтая пришёл заказ. Заказчик – князь местных земель, нанял группу для зачистки», – ответил старик. «А что за объект зачистки?» – поинтересовался Игорь, заблестев глазами. «Появились какие-то тёмные твари», – ответил старик. «Приходят с гор, рвут его скотину, пугают жителей княжества». «Меня эта информация заинтересовала, и я почувствовал сильное волнение, будто это нечто важное для меня, и нельзя упускать этот шанс». «И что это за твари?» – спросил я. «Измененные животные, очень сильные и опасные». Старик натянуто улыбнулся. Он был очень напряжен и, кажется, уже предвкушал битву. «Это все, что я знаю». «А места в группе еще есть?» – спросил Игорь с надеждой в голосе. «Думаю, что найдем, Игорь», – улыбнулся Клим. Я могу поговорить с организатором. Сильные бойцы нам нужны как воздух, а закалённые в боях. Вообще на вес золота. Думаю, что он согласится». На пару дней Игорь задал очередной вопрос. «Не совсем», — ответил Клим. «Пять-семь дней примерно, как мне сообщили. Отпустите своего телохранителя на недельку, Сергей Иванович?» Подмигнул мне Игорь. «Вообще без проблем», — улыбнулся я в ответ. «Может, и для меня местечко найдётся?» «А у сколько тебе лет, Сергей?» Серьёзно взглянул на меня Клим. «Будет одиннадцать», — ответил я. «Одного тебя вряд ли отпустят. Мал ты еще», — сделал выводы старик. «В горах нужна выносливость. Переходы бывают тяжелыми, и зачастую артефакты не справляются. А уж если со зверьем биться нужно, риск потерять свою жизнь увеличивается в разы». «Мне ли не знать, что такое поход? Я такие горы переходил, что этому миру и не снилось. Как сейчас помню «Адовые ворота», — разверзшиеся в высокогорье. Сколько мы там уничтожили камневиков, зубастых тварей, маскирующихся под валуны, и не сосчитать. Клим сейчас пытается меня отговорить, сам того не понимая, что произвел прямо противоположный эффект. Теперь я точно знаю, что мне нужно туда попасть. Три года оседлой жизни давали о себе знать. Я просто засиделся без приключений, и моя душа требовала сражений и подвигов. «Учитель, не смотрите на его внешность», — засмеялся Игорь. «Он покруче любого мага будет, я видел его в деле, и его питомцы просто невероятно сильны». «Все равно», — упирался Клим, — «мальчик еще юн, и опыта у него немного, только беседовать с его родителями. Но говорю точно, вряд ли они его отпустят в такую задницу». «Они точно не будут против», — нахмурился я. «Конечно, они будут против этой вылазки, но я их уговорю. Куда они нафиг денутся?» По крайней мере, мне понятно, что меня точно не возьмут в группу, даже если я приведу армию монстров. После разговора со стариком я погрузился в мысли по поводу Алтая. Кутузовы вроде бы предлагали на весенние каникулы собраться куда-нибудь, а до праздников этих рукой подать. Вот и подам идею. Главное, чтобы родители не испугались новостей, которые уже скоро начнут приходить из тех мест. А так, красота ведь. Чистый горный воздух, простор, кристально-прозрачные реки и горные озера. Мы в таких условиях точно еще не отдыхали. С помощью змейки спокойно прогуляюсь по окраинам, посмотрим, что там за зверье появилось. Ну вот, только я подумал про новости, как увидел батю в гостиной. Он попивал чай и смотрел очередной горячий репортаж с места событий. Вот на этой дороге недавно видели странных зверей. Это предгорье Алтая. Стая из восьми хищников напала на домашний скот. К счастью, маги спасли людей и кое-как отбились. Среди них двое раненых, одного из которых лекари вытащили буквально с того света. «О, Серега, батя быстро переключил канал. Матч уже закончился, что ли?» «Да, наши победили», — улыбнулся я и прошел в детскую. «Скоро ужинать будем», — услышал я батин крик. «Твой любимый стейк из лосося и молочный коктейль». «Да будем, будем. Мне сейчас не до еды». Я переоделся в домашнюю и устроился в кресле, заходя в сеть через телефон. Нашел более свежий ролик про события на Алтае. «Да я вообще не понял, как они... здоровенный такой медведь! И быстрый собака!» — воскликнул местный житель перепачканный сажей. «Хорошо, рядом кусты были. Я заполз и оттуда, значит, смотрел». «Обычный медведь?» — спросили за кадром. «Да какой обычный? Я ж говорю, здоровенный! И глаза блестят, как у черта!» — просипел житель. Как еще двух рысей видел вчера». Какого они здесь забыли, непонятно, но тоже здоровые такие. Больше ничего этот мужичок не рассказал, начал дальше говорить про качество дорог и низкие зарплаты. Затем в новостной ленте мелькнула дополнительная информация. Странные звери нападают на деревни княжества Зарубиных. Большие и очень быстрые рыси, медведи и волки наводят страх на местных жителей и крадут домашний скот. Две группы профессиональных наемников скоро прибудут в княжество. На месте работают местные эксперты. Как сообщают, ситуация под контролем князя Зарубина. Я понял, что это может быть тот самый заказ, который будут выполнять Клим с Игорем. Но есть еще момент, который я не мог упустить из виду. Медведи, рыси. Меня терзают смутные сомнения. А это разве не мой старый знакомый? Ведь может Шувалов быть причастен к этим вылазкам? Вполне. Тогда это тем более опасно, и надо срочно реагировать. Главное, опять его не спугнуть. Но, с другой стороны, зачем ему так палиться? Раз он что-то замыслил, так бы и сидел в какой-нибудь пещерке, готовился бы к своему хитрому плану. Конечно, за три года Шувалов мог набраться сил. Тем более у него под рукой темные жрецы и верные слуги, которые черпают энергию из великой тьмы. В общем, следует срочно все проверить. А сделать этого я не мог, находясь в столице. Посмотрел по карте, прикинул. Моя змейка стала сильнее, но она все равно перемещается не более чем на 100 километров. Что ж говорить о четырех тысячах километрах, которые отделяют Москву от Алтайского края. В общем, надо родителей Кутузовых срочно подталкивать к походу на Алтай. Палатки, костерок, песни под гитару, все дела. Они хорошо отдохнут, а я хорошо разведаю. Возможно, подсоблю Игорю, если он будет поблизости. Чтобы немного освежить головы, к тому же избавиться от навязчивых мыслей, которые прочно засели в мозгу, я решил полетать на дракарисе. Ужин подождет, полчаса никакой роли не сыграют. Прошмыгнув мимо гостиной и тихо обувшись в прихожей, я выскочил во двор, вызвал моего красавца. Дракарис откликнулся из своего гнездовья, которое устроил себе в небольшой роще на территории поместья. Дракон взветнулся ввысь, сделал вираж и приземлился передо мной, громко фырчая, выпуская струйки дыма из ноздрей. «Ну что, полетаем?» — радостно улыбнулся я, устраиваясь на Дракарисе. Мой телефон зазвонил. «Да», — ответил я, приняв звонок. «Сережа, мы ждем тебя на ужин», — услышал я голос маман. «Ты куда пропал?» «Буду чуть позже», — ответил я. «У меня сейчас полет». «Питаться надо вовремя», начала читать нотации Маман. «Ты очень быстро растешь!» «Тебя плохо слышно!» – закричала в трубку. «Шум какой-то!» и я нажал на значок в виде красной трубки. Сыт по горло этими нравоучениями. С одной стороны, Лариса Батьковна со своими бесконечными нравоучениями о поведении аристократов в светском обществе, а с другой, Маман с ее лекциями о правильном питании, взрослении и в целом образе жизни. Если Пышка дает еще какие-то знания, то у Маман почти вся информация основана на ее тревоге и избыточной заботе обо мне. Батя на их фоне оплот поддержки и логичности. Ну и свобода выбора, а не той коробки, в которой еще пытаются меня закрыть женщины. Я создал вокруг себя водяной пузырь, привязав его к спине Дракариса. Внутри словно в кабине монолета. Микроклимат, отсутствие ветра, только иллюминатор здесь один. Это вся поверхность пузыря. Так что обзор идеальный. Дракон получил мысленную команду и взлетел, делая пару виражей. А затем он поднялся на пару тысяч метров, и я решил проверить, какова его максимальная скорость. Дракарис начал разгоняться, слева пролетели несколько шапок кучевых облаков, справа монолёт снижается, подлетая к аэродрому, там Шереметьево вроде как. А подо мной бескрайняя Москва, дома, будто кубики в моём младенчестве, потоки машин, вереницы движущихся коробочек, людей вообще почти не видно. Когда мы снизились до километра, справа что-то мелькнуло. «Да это же Рэмбо!» Попугай активировал свою силу и обогнал нас. «Этот упрямец опять за свое!» Дракарис резко рванул вперед, догнал Рэмбо, который уже был на пределе. «Все, хватит! Я решил завершать прогулку. Ничем хорошим это не кончится!» Дракон начал снижаться, но скорость не сбавлял. Вот он закрутил резкий поворот на скорости, направляясь к нашему поместью. Даже несмотря на то, что я был привязан магией к питомцу, меня качнуло в сторону. Даже мелькнула мысль, что я могу сорваться. Рэмбо, чуть отставая, тоже попытался сделать такой же вираж, но поймал порыв ветра. Попугай резко снизился почти до земли, стараясь держать скорость и... врезался в фонарь на проезжей части. «Назад!» – скомандовал я, разворачивая Дракариса, и мы через несколько секунд были на месте происшествия. Удар был такой силы, что попугай оставил вмятину на столбе. Но черт с ним со столбом, ущерб возместим. Главное, попугай жив. Рэмбо лежал на земле, хрипло дыша, и я даже невооруженным взглядом видел, что у него крыло торчит под неестественным углом. Я аккуратно поднял попугая на руки, отпустил Дракариса и уже с помощью змейки перенесся в поместье. Собрались мы быстро, и уже через пять минут были в ближайшей ветеринарной клинике для магических питомцев. «Давайте сюда птичку», — протянул руки пожилой ветеринар в очках. Я отдал ему Рэмбо. Попугаю было больно при каждом движении. Я это очень хорошо чувствовал через нашу с ним магическую связь, и как мог успокаивал его. Специалист между тем включил небольшой белый шкаф, подцепил к нему щуп, над которым появился экранчик. Затем мы увидели на этом небольшом экране картинку. «Вот, видите», — показал он нам, — «удивительно, перелома нет, но вывих, надо сейчас вправить». Ветеринар, выключив устройство, закатал рукава. Р -р «Рэмбо, хороший!» — жалобно протянул попугай. «Вот сейчас, мой хороший, потерпи, будет больно», — предупредил его ветеринар и схватил одной рукой за тельце, второй ударил по крылу. «Ауч! Это было прелестно! Рюмочку бы!» — проварковал Рэмбо. «Меньше бухать надо, может, тогда и поступков глупых не будешь совершать», — ответил я ему. «Это все? Он будет летать?» — спросил я. «Вашему попугаю нужен покой. Рекомендую не летать хотя бы неделю», — предупредил ветеринар. «Понимаю, что это магический питомец, ему нужно двигаться, но лучше не рисковать. Будет нагрузка на сустав, который я вправил, начнутся осложнения. И на магический источник это также может повлиять самым пагубным образом». Эта новость повергла Рэмбо в шок. Он молчал до самого дома и только потом тихо ругнулся. Меня встретили Кузя с Региной, которые тоже переживали за попугая, но я решил поговорить с питомцем тета а Посадил его на стол в беседке, посмотрел в его беспокойные глаза. Для Рэмбо это была трагедия, но, может быть, после такой встряски он поймет, что совершил глупый поступок. Рэмбо не самый лучший. О, Рэмбо не получилось обогнать. Продолжил конючить попугай. «Ты не самый лучший. Ты один из самых лучших», — объяснил я ему. «И твоя ревность здесь ни при чем. Каждый из вас уникален. Ты не можешь так быстро летать. Но дракарис не может делать, как ты. Он не может разговаривать, пить самогон, выпускать отравленный огонь». Рэмбо очень внимательно меня выслушал, затем попросил самогона. Батя принес ему бутылку. «Ну что, как наш истребитель?» Тревожно улыбнулся Поповане, выливая все содержимое в большую миску. «Все с ним нормально, выздоровит», — ответил я, наблюдая, как Рэмбо запивает стресс. Попугай напился самогона и полетел по ломанной траектории в обитель. Ну а я вернулся, поев разогретой Аннушкой ужин, и отправился в детскую, проведя остаток вечера в переписке с Ульяной и Юленькой. Элитная школа. На следующий день. Сегодня был великолепный день. После того, как я засветил дракона... Все девчонки только и делали, что восхищенно посматривали на меня, а парни уважительно. Тем самым я закрепил авторитет не только в классе, но почти во всей школе. Со мной все на перемене здоровались, и почти никого из них я не знал. Но столь пристальное внимание ободрило меня и давало понять, я почти всего, что хотел в этой школе, добился. Главное, это признание, которое не упало на меня, как снег на голову. Я его заслужил, и путь мой был не таким уж и простым». Юленька, услышав, что Мишка катался на драконе, тут же обиделась, надувая губы. «Юль, в следующий раз я тебя обязательно покатаю», – обратился я к ней, когда мы сидели в буфете. Наконец-то поменяли поваров, и еда стала вкусной. Бестия уплетала большую сосиску в тесте, слегка отвернувшись от меня. «Что за обиды? Тебе сколько лет?» – удивился я. Юля резко повернулась, проживав к этому времени большой кусок, и бросила на меня гневный взгляд. «Значит, Мишу покатала на меня, тебе вообще плевать», – процедила она. Ты знаешь, как я мечтала покататься на монстре или полетать? А тут дракон, а ты...» «Да Серёжа же сказал, что тебя прокатит», улыбнулся Мишка и тут же осекся, встретившись взглядом с бестией. «Ещё слово, я тебе вилку в руку воткну», — резко ответила Юленька. «Ну вот, уже угрозы пошли», — вздохнул Мишка, допивая сок. «Ладно, я пошёл, догоняйте, а то на меня кто-то не будем пальцем показывать, скоро покушаться будет». «Да кому то нужен?» — кинула в него мятая салфетка Юленька. «Иди давай». «Зря ты так с Мишкой. Он ведь не грубил тебе, подметил я. «Эти его насмешливые взгляды уже в печенке сидят», — ответила Юленька. «Хватит обижаться», — сказал я. «Это было спонтанное решение. Если б ты рядом была, и тебя бы посадил на дракариса». «Ладно», — сжала губы Юленька. «Я не обижаюсь. И ты обещал мне». «Конечно», — ответил я. «Я не забываю свои обещания». «Кстати, и Демидов сегодня приедет. Вроде ему полегчало», — ответила Юля. «Я слышала разговор нашей классухи с его родичами в коридоре». «Да и пусть приезжает», — хмыкнул я. «Мне как-то на него наплевать. Главное, чтобы не лез ко мне». «А если полезет?» — спросила Юленька. «Тогда что?» «Ты же знаешь, что такое магический договор», — напомнил ей. «А я слышала новость, что магические договоры испепеляют специальными заклинаниями», — ответила бестия. «Где ты только эту чушь нашла?» — засмеялся я. «В сети, конечно», — ответила Юленька. «Но, возможно, это все бред». Очередные бредовые домыслы диванных экспертов, хотя проверить нужно было. Я зашел в сеть, через поисковик нашел всего лишь две статьи и пробежался глазами. Просто голимая чушь и бред, паранойка. Мы уже вышли из буфета, когда змейка, патрулирующая периметр школы, увидела непонятную суету у пропускного пункта. На проезжей части замер автомобиль, на котором обычно возили Демидова, задние двери открыты, на асфальте без сознания два охранника. Кто мог напасть на княжича? Кто оказался таким рисковым, чтобы средь бела дня решиться украсть его? Колю Демидова, дрыгающегося в магическое ловчие сети, уже погрузили в черный минивен, и охранника поди вырубили. Так бы вышел и постарался отбить ребенка. Минивен отъехал, увозя с собой Демидова. Но нужно ли мне его спасать?